От автора Завтра для героев наступит новое утро, и история продолжится. Она не может завершиться, пока длится, крепко связавший Катю и Вадима миг бесконечности. Никто из них пока не знает, что там, впереди. Долгая ли выпала разлука, легок или сложен будет их путь к счастью так же, как неведомо это и нам. А ведь не исключено, что кто-то там наверху пишет книгу о каждом из нас, продумывает наши судьбы, завязывает на них узелки. Почему именно мне было позволено записать эту историю? Поверьте, вовсе не потому, что я люблю сказки, которыми переболела еще в детстве. Нет, просто я до сих пор верю в любовь. Верю в ее бесконечную чарующую силу. В то, что если люди, засыпая и просыпаясь, думают друг о друге и, вопреки невзгодам, хранят волшебный свет любви в душе, они в самом деле становятся один для другого незримым оберегом. Но об этом я расскажу в продолжении. Спасибо всем, кто был со мной рядом, пока писалась эта книга. Особенно родным и близким, за их терпение, а также друзьям, из поля зрения которых я периодически выпадала. Спасибо всем, кто вольно или невольно помогал собирать материал, консультировал, открывал Профессиональные секреты. Спасибо журналистам. Некоторые из них даже не подозревали, что точно так же, как они в процессе интервью пытались понять Наталью Батракову, она пыталась понять их, уловить нюансы профессии. Уж теперь я точно знаю, что вас всех объединяет. Практически каждый мечтает написать книгу. Личное спасибо Наташе Кривец и Маше Эйсмонт. Огромное спасибо докторам. Преклоняюсь перед теми, для кого клятва Гиппократа не прозвучала когда-то мимолетным пафосным набором слов, а навсегда осталась в сердце, трансформировавшись в девиз «Главное, чтобы больной поправился». Вас было очень много в моей судьбе, Имена и фамилии некоторых даже не смогу вспомнить по давности лет. От души благодарна моим подругам Ирине Александровне Буткевич и Светлане Евгеньевне Бакановской, замечательному доктору Виктору Юрьевичу Малюгину, вырастившему моих детей здоровыми, Людмиле Владимировне и Олегу Ивановичу Дулуб за то, что когда-то поставили на ноги сына. Сергею Александровичу Корчевскому, боровшемуся с внезапно атаковавшим меня синдромом хронической усталости, большое спасибо коллективу хирургов 11-й больницы города Минска во главе с Валентином Мефодиевичем Кравченко, а также преданным детворе докторам Айболитам ДХЦ Александру Владимировичу Башкевичу И Василию Аркадьевичу Кепетю, стоматологам Ивану Евгеньевичу Назарову и Василине Анатольевне Андреевой. Отдельное спасибо Юрию Анатольевичу Атрофимовичу за тему бизнеса. Спасибо закоренелым холостякам, посвятившим меня в секреты своей жизни и пожелавшим остаться неизвестными. Спасибо Валерию Сафонову за его взгляд на мир и мышление, безошибочно выделяющее главное. За обложку книги и иллюстрации огромное спасибо. Спасибо компьютерным гениям компании Smartsoft не единожды возвращавшим из небытия умершие флешки с последней версией романа. Спасибо Марии Ивановне Авхимович за первую читку и редактуру книги. Профессионалы, пожалуйста, будьте снисходительны. Все ошибки по тексту мои и только мои. Все совпадения имен и фамилий случайны. Никого не хотела обидеть. Все, с чем не согласны, примите за плод моей разгулявшейся фантазии. Со всеми, кого заинтересовали судьбы героев, Встретимся в продолжении мига бесконечности. Всех люблю.